Глава вторая. Мамонты и зубры. Это было на рассвете следующего дня. В облаках трепетал ветер, а низко над землей и болотами нависал недвижимый, благоухающий теплый воздух. Небо дрожало, как озеро, на котором колыхались водоросли, кувшинки и бледные камыши. Утренняя заря катила по небу свою пену. Она расширялась, разливалась желтыми лагунами, Бериловыми лиманами, реками из розового перламутра. Уламры, повернувшись к этому огромному огню, чувствовали, как в глубине их душ поднимается что-то величественное, что заставляет петь в траве саванны и явниках маленьких птичек. Раненые стонали от жажды. Мертвый воин лежал, раскинув свои посиневшие члены. Какое-то ночное животное уже изгрызло его лицо. Гун бормотал распев неясные жалобы. Фаум велел бросить труп в воду. Затем внимание племени обратилось к завоевателям огня, Аго и Нао, которые готовились к походу. Волосатые братья вооружились палецами, топорами, рогатиной и дротиками, с нефритовыми и кремневыми наконечниками. Нао, рассчитывавший больше на храбрость, чем на силу, Выбрал себе двух молодых воинов, ловких и быстрых в беге. Они были вооружены топорами, рогатинами и дротиками. Нау добавил к этому дубовую обожженную палицу. Он предпочитал это оружие всякому другому. И пускал его в ход в борьбе с крупными хищниками. Фаум обратился сперва к сыну Зубра. Агу появился на свет раньше, чем сын Леопарда. Пусть он первым выберет путь. Если он пойдет к большой реке, Нау повернет к болотам, к заходящему солнцу. Если Агу пойдет к болотам, Нау повернет к большой реке. Агу еще не знает, куда он пойдет, возразил волосатый. Агу ищет огонь. Он может пойти утром к реке и вечером к болотам. Разве охотник, преследуя кабана, знает, где он его убьет? Агу может изменить дорогу. — вмешался Гун, поддержанный ропотом толпы. — Но он не может одновременно идти и к заходящему солнцу, и к большой реке. Пусть он скажет, куда он пойдет. В глубине своей темной души сын Зубра понял, что он совершит ошибку не тем, что не послушается вождя, а тем, что возбудит этим подозрение Нао. Обратив на толпу свой волчий взгляд, он воскликнул. «Аго пойдет к заходящему солнцу». И, сделав знак своим братьям, он пустился в путь вдоль болот. Нао не сразу последовал его примеру. Он пожелал еще раз запечатлеть в своих глазах образ Гамлы. Она стояла под ясенем позади вождя, Гуна и других стариков. Нао приблизился к ней. Она не шелохнулась, обернувшись лицом к саванне. В ее волосы Были вплетены цветы стрелолистника и ненюфары цвета луны. Казалось, будто от кожи ее излучается свет более яркий, чем от речной струи и от зеленого тела деревьев. Нау почувствовал жажду жизни, беспокойное могучее желание, которое овладевает животными и растениями. Его сердце сильно забилось. Он задыхался от нежности и гнева. Всякий, кто мог разъединить его с Гамлой, казался ему теперь столь же ненавистным, как сыновья мамонта или пожиратели людей. Он поднял руку, вооруженную топором, и сказал «Дочь болота! Нао или не вернется совсем, он исчезнет в земле, в воде, в животе гиены, или принесет огонь уламрам, он принесет гамли раковины, зубы леопарда, голубые камни, рога зубров». При этих словах... Девушка бросила на воина взгляд, в котором трепетала радость ребенка. Но Фаум прервал его с нетерпением. Сыновья Зубра уже скрылись за тополями. Тогда Нау пошел по направлению к югу. Целый день шли Нау, Гав и Нам по саванне. Она была в расцвете своих сил. Травы качались, набегали друг на друга, как морские волны. Саванна колыхалась под легким ветерком трескалась на солнце, наполняла воздух бесчисленными ароматами. Она была грозна и обильна, монотонна в своей необъятности и вместе с тем разнообразна. Среди моря злаков, островов Дрока, полуостровов Вереска цвели зверобой, шалфей, лютики, сердечники. Местами обнаженная земля жила медлительной жизнью камней, устоявших против натиска растительности. Дальше снова тянулись поля, усеянные цветущими мальвами, шиповником, васильками, красным клевером и кустарниками. Невысокие холмы перемежались с ложбинками и болотами, где кишели насекомые и присмыкающиеся. Кое-где причудливые скалы поднимали над равниной свой профиль мамонта. Антилопы, зайцы то появлялись, то исчезали в траве, преследуемые волками и собаками. В воздухе скользили дрофы, куропатки, парили журавли и вороны. Табуны лошадей и стада лосей пересекали зеленую равнину, где медленно бродил серый медведь с повадками большой обезьяны и носорога, более сильный, чем тигр и столь же грозный, как лев-великан. Нао, Нам и Гаф расположились на ночлег у подножия кургана. Они не прошли еще и десятой части саван. Они видели лишь бушующие волны трав. Кругом была ровная однообразная степь. Заходящее солнце таяло в сумрачных облаках. Глядя на бесчисленные отцветы облаков, Нао думал о маленьком пламени, которое он должен завоевать. Казалось, достаточно было подняться на холмы, протянуть сосновую ветку, чтобы зажечь ее от потухающего на западе костра. Тучи почернели, пурпуровая бездна залегла в глубине пространства, один за другим появлялись маленькие сверкающие камешки звезд. Повеяло дыханием ночи. Нао, привыкший к сторожевым кострам, к этому светлому барьеру, ограждающему людей от моря мрака, теперь острее почувствовал свою слабость и беспомощность. Каждое мгновение мог появиться серый медведь или леопард, Тигр или лев, хотя они и редко проникали вглубь саванны. Стадо зубров могло растоптать слабое человеческое тело. Многочисленность придавала волкам силу крупных хищников. Голод вооружал их храбростью. Воины поели сырого мяса. Это была печальная трапеза. Они предпочитали запах жареной пищи. Нау первым стал на стражу. Он всем своим существом вдыхал ночь, он воспринимал ее тончайшие и неуловимые оттенки, его зрение улавливало свечение предметов, их бледные формы, перемещение теней. Его слух различал шелест ветерка, треск растений, полет насекомых и хищных птиц, шаги и ползание животных. Он издали узнавал визг шакала, смех гиены, вой волка, Рик орла. В его ноздри проникало дыхание влюбленного цветка, приятный запах трав, вонь хищников, приторный запах присмыкающихся. Его кожа воспринимала тысячи впечатлений, получаемых от холода и тепла, от сырости и сухости, от малейшей перемены ветра. Его жизнь сливалась с жизнью природы. Эта жизнь была полна опасностей, Созидание сопровождалось разрушением. Жизнь покупалась только силой, хитростью, неутомимой борьбой. В каждом кусте Нао подстерегала опасность. Зубы, которые могли его перегрызть, когти, которые могли его разорвать. Огненные глаза хищника грозили ему из мрака ночи. Однако большинство зверей, считая человека сильным животным, проходило мимо него. Прошли гиены. Их пасти были страшнее львиных. Многие яны избегали нападать на живых людей, они искали мертвечины. Остановилась стая волков, но волки не тронули людей, так как не были очень голодны и предпочитали более легкую добычу, двинулись по следам антилоп. Появились похожие на волков собаки, долго выли вокруг кургана. Иногда одна или две из них подкрадывались совсем близко к становищу людей, но страх перед двуногими удерживал их от нападения. Было время, когда они в большом количестве бродили вокруг лагеря уламров, пожирая отбросы, принимая участие в охоте. Старый гун подружился с двумя собаками. Он кормил их внутренностями и костями животных. Обе они погибли в схватке с кабаном. Приручить других не удалось — так как Фаум, став вожаком, приказал убивать всех собак. Нау нравилась дружба с собаками, она делала человека более сильным и уверенным, но здесь, в саванне, он считал встречу с ними опасной. Собак была целая стая, а людей всего трое. Между тем собаки теснее обступили курган, они перестали лаять, учащенно дышали. Нау забеспокоился, он взял камень, и бросил его в самую дерзкую из стаи. «У нас есть рогатиные и палицы. Они могут уничтожить медведя, зубра и льва!» — крикнул он. Камень попал собаке в голову. Испуганная ударом и звуком человеческого голоса, собака скрылась в темноте. Остальные собрались в кучу. Казалось, они о чем-то совещались. Наос снова бросил в них камнем. «Где вам сражаться с уламрами?» «Подите, охотьтесь за сайгой и волками, посмейте только подойти, я выпущу вам кишки!» Разбуженные голосом своего вождя Нам и Гав вскочили на ноги. Появление новых противников заставило собак отступить. Семь дней шел Нао. До сих пор ему благополучно удавалось избегать опасностей. Число их увеличивалось по мере приближения к лесу, Хотя лес и находился еще в нескольких днях ходьбы, но уже стали появляться его первые предвестники — островки деревьев, крупные хищники. Уламры уже встретили тигра и большую пантеру. Ночи становились все опаснее. О ламрам приходилось с вечера искать себе убежище. Они укрывались в расщелинах скал, среди кустарников. Ночевать на деревьях они не решались. На восьмой и девятый день их стала мучить жажда. Ни ручейка, ни болотца, кругом выжженные пустыни. Иссохшие присмыкающиеся светились среди камней. Насекомые наполняли воздух беспокойным трепетанием. Они летали, вычерчивая медные, нефритовые, перламутровые спирали. Они впивались в кожу воинов и кололи их своими острыми хоботками. На девятый день... Земля стала свежей и мягче, с холмов спускался аромат вод. У ламры увидели стадо зубров, направляющееся к югу. Тогда Нау сказал своим товарищам, «Мы утолим жажду еще до захода солнца, зубры идут на водопой». Нам, сын Тополя, и Гав, сын Сайги, выпрямили свои истомленные жаждой тела. Это были ловкие юноши, но им не хватало решимости, В них нужно было воспитывать мужество, веру в себя, выносливость. Зато они были покорны, склонны к радости, легко забывали страдания. Предоставленные самим себе, они легко приходили в замешательство перед любой опасностью, поэтому они предпочитали не разъединяться. Нао ощущал в них продолжение своей собственной силы. Их руки были проворны, ноги гибкие, глаза зорки, слух остер. Они были верными слугами и легко покорялись мужеству и воле вождя. За девять дней пути они крепко привязались к Нао. Он был для них представителем рода, воплощением силы, защитником и покровителем. И когда Нао шел впереди них, опьяненный утром, радуясь своему сильному телу, они всем существом тянулись к нему, как дерево тянется к свету. Нау это скорее чувствовал, чем понимал. Это ощущение поднимало его в собственных глазах и вселяло в него уверенность в победе. От деревьев легли длинные тени, травы в сласть напились земного сока. Закатное солнце, большое и желтое, освещало стадо зубров, похожие издали на мутный поток воды. Последние сомнения Нау рассеялись. По ту сторону холмов была вода. Это подсказывал ему инстинкт. Об этом свидетельствовали пробиравшиеся следом за зубрами многочисленные животные. Подобно Нао, его спутники учуяли в воздухе прохладную влажность. «Надо опередить зубров», — сказал Нао. Он боялся, что водоем окажется слишком мал, и зубры займут его берега. Войны ускорили шаг. Зубры двигались медленно. Старые быки были осторожны, молодые устали. Уламры быстро достигли вершины холма. Другие животные тоже спешили, им тоже хотелось быть первыми у водопоя. Торопливо бежали легкие сайги, муфлоны, На перерез им пронесся табун лошадей. Многие из них уже перевалили через холм. Нао опередил зубров. Можно будет пить, не торопясь. Когда люди достигли перевала, зубры были еще у его подножья. Нам и Гаф еще больше ускорили шаг, жажда их усиливалась. Они перевалили через холм и увидели воду. Она была матерью, творцом, более благотворным и не менее жестоким, чем огонь. Их глазам открылось озеро, вытянутое у подножия скал перерезанная островками, справа — питавшаяся потоками реки, слева — падавшая в бездну. К нему можно было пройти тремя путями — по реке, тем перевалом, что миновали у Ламры, и еще другим между скал. В остальных местах озеро было окружено базальтовыми стенами. Воины радостными возгласами приветствовали воду, оранжевую от заходящего солнца. У водопоя Уже теснились сухопарые сайги, маленькие коренастые лошадки, дикие ослы с тонкими копытами, муфлоны с бородатыми мордами, несколько козочек, хрупких, как осенние листья. Отдельно от них стоял старый олень, на лбу которого росло как будто целое дерево. Но из них один только кабан утолял свою жажду, не торопясь, без страха. Остальные животные пили, навострив уши, готовые каждую секунду пуститься в бегство. «Слабые должны жить в постоянном страхе», — так гласил закон первобытной жизни. Вдруг головы животных повернулись в одну сторону. Это произошло быстро и вызвало замешательство. Через мгновение лошади, олени, дикие козы, муфлоны уже бежали на запад под ливнем алых лучей. Один только кабан остался на месте. Он стоял, вращая своими кровавыми маленькими глазами в шелковистых ресницах. Появилась стая крупных волков на высоких ногах с большой пастью с близко посаженными желтыми глазами. У ламры схватились за рогатины и дротики. Кабан оскалил свои искривленные клыки и неистово заревел. Волки своими острыми глазами и тонкими ноздрями измерили силу врага и, сочтя его опасным, бросились в погоню за убегавшими животными. Их уход принес успокоение, и уламры, утолив жажду, стали совещаться. Надвигались сумерки, солнце опускалось за скалы. Продолжать путь было уже поздно. Где же искать ночлега? «Зубры подходят», — сказал Нао. Он посмотрел на западный перевал. Все трое прислушались затем легли на землю. «Это не зубры», — прошептал Гав. «Это мамонты», — сказал Нао. Уламры поспешно обследовали местность. Между базальтовым холмом и стеной из красного порфира с довольно широким выступом, по которому легко мог пройти крупный зверь, протекала река. Уламры взобрались на гору. Во мраке каменной бездны бурлила вода. Над пропастью — Горизонтально вытянулись деревья, сломанные обвалами или собственной тяжестью. Иные из них поднимались из глубины ущелья, очень тонкие и высокие. Вся энергия их ушла на то, чтобы дотянуть пучок листьев к бледному свету. Обросшие мхом, обвитые лианами, изъеденные грибками, они выказывали ненарушимое долготерпение побежденных. Нам первый увидел пещеру. Низкая, не очень глубокая, неправильной формы. Уламры сначала долго и пристально ее разглядывали. Затем Нао, пригнув голову к земле, расширив ноздри, вошел в нее, опередив своих товарищей. В пещере валялись скелеты с кусками кожи, рога, челюсти. Очевидно, хозяин пещеры был сильный и грозный охотник. Нао старался уловить его запах. «Это пещера серого медведя», — заявил он. «Прошло больше одного новолуния, как она опустела». Нам и Гав еще не знали этого чудовищного животного. Уламры кочевали в местах, где водились тигры, львы, зубры, даже мамонты, но серый медведь попадался редко. Нао встречал его во время своих дальних странствий. Он знал его слепую, как у носорога, жестокость и силу, почти равную силе льва-великана, его чудовищную неустрашимость. Возможно, что медведь покинул пещеру совсем или переселился лишь на короткое время. Быть может, с ним приключилось какое-нибудь несчастье. Уверенный, что животное не придет этой ночью, Нао решил занять его жилище. В это время ужасный рев потряс скалы и пронесся по реке. Пришли зубры. Их могучие голоса отдавались эхом в этом странном месте. Нао не без волнения прислушивался к этих огромных животных. Человек редко охотился на зубров. Быки обладали таким ростом, такой силой и ловкостью, которых потомки их уже не знали. Они чувствовали свою силу и не боялись даже самых крупных хищников. Уламры вышли из пещеры. Они были взволнованы необычайным зрелищем. Их темный ум улавливал без мысли, без слов ту мужественную красоту, что таилась в глубине их собственного существа. Они предчувствовали ту тревогу, что через сотни веков породит поэзию великих варваров. Едва только Уламры вышли из пещеры, как снова раздался рев менее сильный, менее ритмичный, не похожий на рев зубров. Тем не менее он возвещал о приближении животных, наиболее могучих из всех, что бродили в ту пору по земле. В те времена мамонт был непобедим. Его появление обращало в бегство льва и тигра, лишало храбрости серого медведя. Прошли тысячелетия, прежде чем человек рискнул напасть на него. И только один носорог, слепой и глупый, осмеливался вступать с ним в бой. Мамонт был ловок, проворен, неутомим, легко лазил по горам, обладал устойчивой памятью. Его хобот схватывал и измерял предметы, его клыки рыли землю. В его жилах текла ярко-красная кровь. Без сомнения, он обладал более ясным сознанием, чем, скажем, наши ручные слоны, сознание которых притуплено длительной неволей. Божаки зубров и мамонтов подошли к воде одновременно. Мамонты, привыкшие к тому, что им все уступают дорогу, пожелали напиться первыми. Обычно это не встречало противодействия ни со стороны бизонов, ни со стороны зубров. Однако на этот раз зубры заупрямились. Ими предводительствовали быки, которые еще плохо знали мамонтов. Быки-предводители были гигантских размеров. Самый крупный был ростом с носорога. Томимые сильной жаждой, они неудержимо стремились к воде. Завидев, что мамонты хотят пройти первыми, они пронзительно заревели, задрав кверху морды и раздувая шеи. Мамонты преградили им дорогу. Пять старых самцов выстроились в ряд. Их тела возвышались, как холмы. Клыки длиною не меньше десяти локтей способны были проткнуть дуб, Их хоботы казались черными питонами, головы — скалами, их толстая кожа походила на кору старых вязов. За ними следовало огромное стадо. Устремив свои маленькие проворные глазки на быков, мамонты рассматривали их с невозмутимым спокойствием. Восемь зубров с неподвижными зрачками и буграми на спине, с курчавыми бородатыми головами — Дугообразными расходящимися рогами встряхивали густыми гривами, тяжелыми и грязными. Инстинктивно они чувствовали силу врага, но рев стада возбуждал в них воинственный задор. Самый сильный из них, вожак вожаков, наклонив свои сверкающие рога, кинулся на мамонта, который стоял к нему ближе других. Мамонт, пораженный в плечо, упал на колени. Зубр продолжал бой с упорством, свойственным его роду. Преимущество было на его стороне. Он крепко стоял на ногах. Его острые рога были неотразимы. Мамонт же мог защищаться только хоботом. Зубр был грозен своей яростью, сквозившей во всем, в его затуманенных глазах, в дрожащем затылке, в пене на морде, в уверенных и быстрых движениях. Он стремился опрокинуть противника и распороть ему живот. Тогда победа останется за ним. Мамонт сознавал это. Он всячески старался не дать повалить себя на бок. Опасность вернула ему хладнокровие. Он ждал, чтобы зубр замедлил свои удары и тем самым дал ему подняться на ноги. Это неожиданное нападение озадачило остальных вожаков. Четыре мамонта и семь зубров — застыли в зловещем ожидании. Никто из них не решался вмешаться, они чувствовали, что им тоже угрожает опасность. Мамонты первые выказали признаки нетерпения. Самый крупный из них подошел ближе к бойцам. Тяжело дыша, он зашевелил своими перепончатыми ушами, похожими на крылья гигантских летучих мышей. В этот момент мамонт, который сражался с быком, Сильно ударил хоботом по ногам противника. Зубр покачнулся. Воспользовавшись этим, мамонт поднялся с земли. Огромные животные стояли теперь друг против друга. Ярость вихрем крутилась в мозгу мамонта. Громко затрубив, он поднял свой хобот и пошел в наступление. Его кривые клыки с такой силой отбросили зубра в сторону, что у того треснул костяк. С возрастающей яростью мамонт вспорол ему клыками живот и растоптал его внутренности, погрузив в кровь свои чудовищные ноги. Вопль побежденного растворился в общем шуме. Сражение между вожаками началось. Семь зубров и четыре мамонта ринулись друг на друга. Волнение вожаков передалось их стадам. Глухое мычание зубров смешивалось с пронзительными голосами мамонтов, Ярость вздыбила огромные волны их тел. Головы, рога, хоботы и клыки смешались в общей свалке. Божаки целиком отдались битве. Это была огромная толчая тел, месиво из ярости и боли. При первом столкновении численное превосходство дало преимущество зубрам. Один из мамонтов был повален на землю тремя быками, второй упал замертво при обороне но зато два других одержали быструю победу. Набросившись на противника, они стали потрошить его клыками, топтать и душить. Заметив опасность, грозящую товарищам, мамонты бросились им на помощь. Три зубра, терзавшие упавшего мамонта, были застигнуты врасплох. В один миг они были опрокинуты. Двое раздавлены тяжелыми ступнями, третий обратился в бегство. Его побег увлек за собой остальных быков. Паника овладела всем стадом. Сперва это была тишина, странная неподвижность. Затем стадо дрогнуло, послышался топот, похожий на шум дождя. Через мгновение отступление превратилось в бегство. Зажатые в узком проходе, животные бросались друг на друга. Сильные опрокидывали слабых, более ловкие взбирались на спины упавших. Их кости трещали, как деревья, поваленные циклоном. Мамонты и не думали о преследовании. Они только лишний раз доказали степень своей мощи, свое право считать себя хозяевами земли. Колонна гигантов глиняного цвета с длинной жесткой шерстью, с жесткими гривами, направилась к водопою. Они пили с такой жадностью, что уровень воды в маленьких бухтах быстро понизился. Обитатели леса, напуганные борьбой, смотрели со склонов холмов, как пьют мамонты. Уламры тоже созерцали их в почтительном оцепенении. Нау сравнивал хрупкие руки, тонкие ноги, узкие торсы своих товарищей с ногами мамонтов, крепкими, как дуб, с их телами, похожими на скалы. Каким ничтожным и слабым казался ему теперь человек, всю свою жизнь блуждающей по саванне. Он думал также о желтых львах, о львах-великанах, о тиграх, которые могли ему встретиться, и под когтями которых человек слаб и беспомощен, как пташка в когтях орла.